Глава 6. С улицы главной двери вела лестница, а на перилах из кованого железа красовались гербы Камдена, причём изображённый не условно, а полностью, вплоть до благочестивого девиза на латыни: "Не для себя, а для всех", который обычно переводят как "Надеюсь, ты угостишь всех". Думаю, в прошлой жизни это здание было государственным учреждением. Однако эти дни явно канули в лету. К примеру, двое громил, обыскавших меня на вершине лестницы, ни по виду, ни по дресс-коду в государственных служащих не напоминали и вряд ли могли рассчитывать на должность в органах местного самоуправления. Если, конечно, в Камдене не откроется отделение по борьбе с головорезами. Спиртным оружием громилы не интересовались, хотя карманы и подкладку на всякий случай ощупали. В основном, используя определенные критерии, они проверяли, что я человек и более или менее живой. Для начала, заставив сжать в ладони серебряную монету, внимательно следили за реакцией. Затем искали пульс, довольно бестремно на лапая лучевую и сонную артерии. Слыхая, безкураживает, когда двухметровый парень с бицепсами штангиста прижимает к твоему горлу большой палец. Вот одна из причин, по которым я редко выпиваю в компании коллег. Вторая заключается в том, что я жутко необщительный, и разговоры о работе люблю не больше, чем визиты к стоматологу. Если вы ещё не догадались, Золотое пламя типичное место тусовки изгоняющих нечесть. По крайней мере, являлось таковым в свои первые подстаси. Тогда папа находился в центре кольцевой сразу за Кальсбархилем. Здание, которое изначально было музеем, а затем сменило множество функций и хозяев, и наконец попало в руки знаменитого Пако Маштайнера. Стару Пако, все изгоняющие нечи из Лондона, считали отцом, пусть даже буйным, вечно пьяным и постоянно конфликтующим со здравым смыслом. Впоследствии Штайнер подарил паб своему близкому другу Билли Брайенту, более известному под полуласковым прозвищем Бурбон. притаившись на задворках цивилизации, золотое пламя, тем не менее, обладало собственным тяжелым и сырым микроклиматом, а также репутацией заведения, где стоит появляться, если хочешь обрасти связями. В итоге, несмотря на отвратительное место расположения, пап протянул несколько лет, пока года три назад кто-то не спалил его дотла. Неизвестные подложили сжигательную бомбу. Слава Богу, когда золотое пламя было закрыто, и она сделала свое черное дело. Любимый кот бармена выжил, но кроме него от заведения не уцелела даже пепельница. У Ники есть ума теория относительно того, кто организовал поджог, и время от времени он пытается меня с ними ознакомить. Когда доходит до сатанистов, подчинивших себе правительство, я обычно спасаюсь бегством, но порой его версии вполне правдоподобны. Тем временем, По жуткой иронии, которая давно считается неотъемлемой частью нашей работы, Золотое пламя восстало из мёртвых. Ну, по крайней мере, восстало его название. Парень по фамилии МакФейл, не имевший из заведений в Казлбаре ничего общего, воплотил в жизнь собственные представления о тусовке изгоняющих нечестий. Получился этокий джентльменский клуб с баром, гостевой сауной, комнатами, где можно остановиться, если приехал в Лондон на пару дней и так далее. Некоторые даже использовали адрес клуба для личной корреспонденции. Ни недвижимости, ни финансовых накоплений у Макфейла не было, зато энергии и поразительного упорства, как правило, свойственные серийным убийцам и коррумпированным политикам, наличествовали в избытке. Он украл название у Борбона Брайента, который пригрозил судом, однако не нашёл денег ни на адвоката, ни на такси, чтобы доехать до здания суда. И открыл клуб на Сохо Сквер. Ходили слухи, что МакФейл не снял помещение, а занял самовольно. Охотно верю. Арендная плата в Сохо бешеная, даже ночующие в подворотне бездомные отстёгивают по тысяче в месяц. Я поднялся по лестнице и, получив от охранника диагноз "Живой духом не одержим", распахнул дверь, украшенную оберегами и тайными знаками, не хуже, чем свадебная машина лентами и консервными банками. Сразу за ней начинался большой бар. Думаю, в бытное агентство недвижимости или чем-то ещё, помещение обладало куда большей индивидуальностью. По периметру зала установили десяток напольных проекторов, направленные на потолок, они мягко мерцали. Идея хороша, но испорчена тем, что большинство посетителей сидели или стояли рядом с проекторами и заслоняли свет. В результате по потолку плыли страшные тени, а уровень освещённости менялся, как только кто-нибудь вставал с места за очередной порцией выпивки или просто шевелился, то есть ежесекундно. Стойка представляла собой баррикаду из ящиков, накрытых куском брезента. Пиво продавали бутылками, а вот вино и напитки покрепче — весьма условными порциями на один глоток. Одного этого было достаточно, чтобы закрыть золотое пламя на грянь сюда с проверкой комиссия по таможенному и акцизному управлению. Впрочем, служащие финансовых управлений, как правило, отличаются слабым пульсом, и охранники их вряд ли пропустят. Публика собралась пёстрая. Несколько знакомых я разглядел в плотном кольце сидящих у стойки, ещё парочку в почтчительном отдалении от неё. Выбрав уголок поукромнее, они беседовали с неизвестными мне личностями, которые могли быть клиентами, партнёрами или информаторами. Я искал конкретного человека и вскоре увидел его в глубине зала, одиноко стоящему у колонны. Вот он, бурбон бил собственной персоной. хозяин первого золотого пламени, того, что погиб в огне, а потом возродилось в этой мерзкой неподобающей фениксу ипостаси. На Абрайнте был кожаный пиджак, надетый поверх красной рубашки, чёрные джинсы, судя по виду, сшитые сразу после сражения у форта Сантер, и ботинки Док Мартинс примерно такого же возраста. Он крутил в руках опустившийся стакан, тайком прикладывая к спрятанной в карман фляге Завернув к бару, я купил две больших порции виски и подошел к Брайанту сзади. Вложив один стакан в свободную руку Брайанта, я с ним чокнулся. Твое здоровье, бил. Борбон навернулся. Феликс Хастер, искренне удивился он. Какая приятная неожиданность. Что-то в последнее время тебя совсем не видно. Куда пропал? Брайант поднял стакан и осушил его залпом. Виски он пил словно воду, которая, насколько мне известно, пользуется лишь для чистки зубов. В зависимости от того, когда для него начался вечер, бурбон вполне мог уговорить полбутылки. Ни на речи, ни на позе это не сказывалось. Для владельца бара, вернее, для бывшего владельца, любовь к смирному ценным качеством не является, а вот умение пить, безусловно, да. Сколько коварных посетителей, пытавшихся накачать его до беспамятства, с позором падали под стол. «Нет, Бурбон, никуда я не пропал. Просто не люблю напиваться в компании коллег. Получается, не отдых, а та же работа». «Ну, фикс, ты в своем репертуаре». На лице Брайанта мелькнула ухмылка, но тут же исчезла, сменившись обычным угрюмым выражением. «Бурбон из тех, кого судьба била по яйцам. С этой стороны, кажется, он до сих пор морщится от боли. Вообще-то он всегда походил на басата, но сейчас морщин стало куда больше, и кожа цветом практически не отличалась от редких пепельных волос. В настоящее золотое пламя ты приходил пару раз в неделю, если мне не изменяет память. Да, было дело, кивнул я. Но потом я открыл собственный офис и, похоже, совершил величайший промах в жизни. Понимаю, брат, Горис рассмеялся, бил и покачал головой. Величайший промах в своей жизни я совершил, отправившись в Шотландию на свадьбу брата. Когда вернулся, вместо паба нашёл пепелище и умопомрачительный счёт от пожарных. Прошло 3 года, а я до сих пор не имею ни малейшего понятия о том, кто это сделал. Неужели никаких подвижек нет? Свежих нет. Пару месяцев назад появилась одна зацепка. Посмотрим, куда она приведёт. Скорее всего, никуда. Но я не переживаю. В последнее время будто в дзен-буддизм ударился. Стараюсь быть гибким, как молодой побег, текучим, как вода, и приспосабливаться к переменам. Это уже не дзен-буддизм, а адасизм. Какая разница? Главное, я не принимаю ерунду близко к сердцу. Но когда найду поганых ублюдков, Все зубы клещами повырываю. На щеках бурбона появился нездоровый румянец, глаза лихорадочно заблестели. — А почему ты спрашиваешь? — Слышал что-нибудь? — Знаешь, я ведь предлагаю вознаграждение за любую информацию. — Если услышу, дам знать, и к чёрту вознаграждение. — Поспешно заверил я. — Нет, я пришёл, потому что кое-кого разыскиваю. Если он здесь, просто покажи, ладно? — Да. Ладно, назови имя. Денис Пис. Да, Пис я знаю, ответил бурбон. Именно поэтому я направился прямиком к Биллу. Он знает всех и каждого. Интересно, из чего он вдруг стал таким популярным? Решил вариант ему предложить. Ну, не совсем. Тогда в чём дело? Хочу поговорить с ним от имени своих клиентов. Возможно, Пис забрал нечто ему не принадлежащее. Ха. Видимо, такая формулировка задачи Бурбона ничуть не удивила. Что же вполне возможно. Это очень в духе Денниса. Он всегда был немного диким. Однажды, помню, заявился в пламя и начал рассказывать о какой-то поножовщине. Но я и подначил его. История-то казалась бредом сивой кобылы. Так пис закатал рукава и продемонстрировал шрамы. Господи Иисусе, создавалось впечатление, что Борис Карлов порезал его кубиками, а потом собрал на живую нитку. Он полез в драку и получил по мозгам, уточнил я, пытаясь разобрать возникшие в памяти ассоциации. Да, они затеял разборку со Стигом Мэттюзом. Они оба получили по мозгам и оба загремели в больницу. Да, именно это я слышал. Два здоровяка тузели друг друга, пока они упали на землю со сломанными носами и разбитыми фарш лицами. После таких рассказов физическая сила и мужественность начинают казаться чем-то постыдным. «Честно говоря, я считал, что в последнее время пис немного притих», — задумчиво произнёс Бурбон. «Ну, думал всё». Парень остепенился. Слышал, он вернулся из Штатов совсем другим человеком. «Ну, увы, фикс, помочь я тебе не смогу. Его здесь нет». «Похоже, ты в этом уверен». «Просто Деннис вышел из клуба примерно полчаса назад. Вид у него был слегка помятый, словно он несколько ночей глазу не сомкнул. Купил у Карла чёрных красоток и тут же проглотил парочку, а выпивку вообще не заказывал». «Чёрт, появись я в пламени чуть-чуть пораньше, мы бы встретились». но, как говорят, чуть-чуть не считается. «А Карла-то на месте?» — поинтересовался я. Оглядевшись по сторонам, Бурбон показал на рыжеволосую красавицу, которая сидела рядом со стойкой и увлечённо беседовала с каким-то лысым крепышом, с ног до головы покрытым татуировками. «Вот так фрукт. У него и выражение лица не разберёшь. В любой другой компании он наверняка бы произвёл сильное впечатление». Но на живописном фоне Карлы казался серостью и посредственностью. Спасибо, Бурбон. Получается, в настоящем пламени Денис был всегда тем. Ты что-нибудь о нём знаешь? Фикс, слышал и знаю совершенно разные вещи. Пись идеальная мишень для сплетен. Ведь истории фактически не меняются. В прошлом рассказывали об одних, сейчас о Денисе. Завтра начну-то других. Точно мне известно совсем немного. Денис тот ещё гусь, хотел вписаться в коллектив. Ну а это уже в прошлом. Кажется, его достали споры и распри. А ещё, если я не изменяет память, он сам говорил, что дружит с Рози Крейц, хотя, по-моему, в её вызовании не участвовал. Верно, не участвовал. «Да, конечно, это ведь ты ассистировал Дженни Джейн Малбридж, команда воскресителей из Сассекс-Гарденс. Больше ничего я не вспомню. В клуб он всегда приходит один. Деннис вроде тебя гиперобщительностью не страдает». «Ну а что про него болтают?» «Фикс, если не возражаешь, слухи пересказывать не буду», — поморщился Билл. «Это не в моём стиле». И извини, что спросил. Ладно, спасибо, бурбон. С меня причитается. Ты уже меня угостил, Фикс. Только не парь горячку, ладно? Порой списы сам очень сложно, но по личному опыту знаю. Против честных противников он играет честно. И наоборот, если разозлить, буквально срывается с катушек. Чёрт. У нас с ним и вправду много общего. Счастливо тебе, бурбон. Эдди Бификс. Я двинулся к стойке и, заказав ещё один виски, принялся краешком глаза следить за Карлой. Не люблю так учаять незнакомым. Последствия могут быть самыми непредвиденными, нарываться явно не стоит. Вероятно, следовало попросить бурбона, представить, у меня рыжеволосая красавица. Но зачем вешать на него мои проблемы? «Не зная, на что решиться, я попросил третий виски, а когда его принесли, Карла уже закончила беседу с живописным крепышом. Деньги перешли из одних рук в другие, равно как маленький пакетик из коричневой бумаги, сложенный много раз и заклеенный скотчем. Парень поспешил к выходу, воспрянув духом, если, конечно, я правильно разглядел под боевой раскраской. Бурбон упомянул черных красоток». И явно имел в виду не темнокожих манекенщиц или редких бабочек. Итак, Пис балуется амфетамином. Что же, он не первый из моих коллег поддерживает ясность мысли и остроту реакции при помощи бытовой, так сказать, химии. И очевидно не последний. Куда интереснее, почему он выглядел таким измученным? Неужели сказывается сопротивление моим попыткам вызвать духебби? Емощная контратака, которую он провёл сегодня вечером, может, если продолжать в том же духе, я всё-таки взломаю его оборону. Или следующий рикошетный удар раздробит мне мозги, и они вытекут через уши. Решительно повернув к столик у Карла, я сел на только что освободившийся стул. Она уже собралась уходить, поэтому в брошенном на меня взгляде было поровну удивление и недовольство. Вблизи эта женщина поражала ещё сильнее, чем с противоположного конца зала. Невысокая, но очень крепкая, издалека могло показаться, делала в банальных валиках жира, но отсюда я видел, это нечто пожёстче и поплотнее. Делирше лет 40. Благодаря толстому слою макияжа, тяжёлое прямоугольное лицо больше всего напоминало кирпичную стену. Чёрная подводка государственной границей окружала невероятно мягкие тёмные глаза, совершенно не сочетавшиеся с остальными чертами. Массивная фигура не позволяла носить короткие обтягивающие маечки, но Карла всё равно надела такую вместе с многослойной воздушной юбкой, которая сбивала с толку, и лишь боксёрки выдавали истинные намерения дилерши. «Магазин закрыт», — бросила она. «Меня дурь не интересует». равнодушно пожал плечами я. Тогда отвали Карла не злилась, не желала меня оскорбить, но и на контакт явно не шла. "Я просто ещё одного из ваших клиентов, Дениса", сказала же отвали. Длерша предупреждающую подняла указательный палец. "Я тебя не знаю. Ваша правда меня зовут Кастер, Феликс Кастер. Друзья зовут Фиксом". Я протянул руку, но Карла на неё даже не взглянула. Стаф из-за стола, она решительно направилась вглубь зала. Упорство, которого во мне куда больше, чем здравого смысла, заставило вскочить и загородить Карле дорогу. Да она настоящая каратышка, едва до подмышек мне доходит. Делерша остановилась. Казалось, мёртвая тишина расползается от неё по всему зал. Даже не поворачивая головы, я чувствовал, что стал достопримечательностью местного значения. Парень, не наживай себе проблем. тем же ледяным тоном посоветовала Карла. «Наверное, вы правы», — согласился я. «Только мне действительно нужно встретиться с Деннисом Писом. Пожалуйста, передайте. Его ищет Феликс Кастер. Он может взять мой телефон у Бурбона Брайанта или оставить сообщение здесь». «Уйди с дороги!» — только и сказала Карла. Я послушался. Дилерша ещё раз смерила меня тяжёлым взглядом и прошла к барной стойке. В зале раздался дружный вздох облегчения. Да, наступление очарованием результата не принесло. Вернее, само наступление удалось, а вот очарование подкачало. Что же, по крайней мере, бурбон дал мне пищу для размышлений и несколько зацепок. Пока достаточно. Дождь снова усилился, отражаясь в мокром тёмно-сером асфальте Сохо-сквер. Яркие огни многочисленных машин напоминали падающие звёзды. Несмотря на сырость, было тепло, и после вспёрты духаты золотого пламени я с удовольствием дышал свежим воздухом. Даже воротник поднимать не хотелось. Давно перевалила за полночь, и улицы почти вымерли. Два крепко сбитых парня, один из которых казался сущим голивером, стояли в конце тротуара и о чём-то негромко беседовали. Пропуская меня, они расступились, и Гулливер швырнул через плечо дакуренную сигарету. Машина осталась на другом конце площади, так что кратчайший путь туда лежал через парк. Обогнув Теодоровский павильон, где когда-то продавали мороженое, я увидел противоположные ворота. Господи, неужели закрыты? Несколько шагов я подошёл вплотную и потянул на себя бесполезно. Ворота заперли на ночь. Обернувшись, я заметил, что крепыши направляются ко мне. "Ворота закрыты", спокойно объявил я. Разборку устраивать не хотелось, и я даже не подумал, что у них другие намерения. Вы они по-прежнему шагали в мою сторону, хотя уже знали, здесь не пройти. Но вдруг у них проблемы со слухом. Если не вгонять себя в жёсткие рамки, почти всему на свете можно найти вполне безобидное объяснение. Отлично, хрипло проговорил шедший слева парень и ловким, натренированным движением вытащил из-за пояса нож. Его вычаянный товарищ с бровями по густоте напоминающим посадные ёршики, сжал кулаки. Что же, я ведь сказал почти всему на свете. Следовательно, мне попалось исключение, которое только подтверждает правило. Грамилы наступали. За их спинами виднелась пустая в обоих направлениях улица. Да, помощи ждать бесполезно. Нужно взять себя в руки и организовать хоть какое-то сопротивление. Однако нападавшие действовали куда быстрее и ловчее, чем я предполагал. Сойдя с дорожки, они рассредоточились, и я уже не мог следить за обоями одновременно. Чтобы не зажали в тиски, я попятился, но закрытые ворота оставляли всего два шага на отступление. Я и то и дело поглядывал на Гулливера, даже без оружия он казался лидером тандема. Его партнёр не стал дожидаться более удобного случая, мощный удар в прыжке, и я потерял равновесие. Швырнув меня на ворота, он надавил мне плечом на грудь, да так сильно, что сбил дыхание. Подавившись воздухом, я безвольно соскользнул на покрытую трещинами мостовую и не успел пошевелиться, как громилы бросились в атаку. двигаться, ёрзать, вертеться, пусть нож запутается в складках шинели или войдёт в косы и не повредит жизненно важные органы, которыми столь щедро наделила природа. Но удара почему-то не последовало. Я продолжал ёрзать, и парень с ножом чуть не упал на своего напарника, так бешено мы крутились на холодных мокрых камнях. Парень с ножом выругался, и в тот момент какой-то предмет, выпавший из его или из моего кармана, Слёзгом ударился о ворота и покатился по мостовой. Я ткнул локтем в горло нападавшего, но там были не мышцы, а стальные провода, и любой удар превращался в мелкий раздражитель. Что бы я ни отвлекался, грамил отвесил пару пощёчин, а затем ещё одну чисто для удовольствия, после чего его браваст напарник вцепился мне в шею огромной ручищей и без малейшего сопротивления поставил на ноги. Однако во время бешеного рывка я сумел нащупать и поднять короткий металлический цилиндр, упавший рядом со мной. Гулливер оказался ещё выше, чем я предполагал. Меня оторвали от земли. Я задыхался скорее под тяжестью своего веса, чем под давлением сжимающихся вокруг горла пальцев. Грубое массивное лицо приблизилось, очень крупный рот и неимоверное количество зубов. «По, остановись!» — рявкнул Громила с ножом. «Ты его убьёшь!» Голосище низкий и сиплый. Создавалось впечатление, что с каждым словом парень изрыгает бритвенные лезвия. «Я думал, так и надо!» — прогудел Гулливер. Со стиснутым горлом дышать я практически не мог, однако, уловив отвратительный горячий запах изо рта Гулливера, невольно оценил преимущество своего положения. «Немедленно поставь его на землю! Когда придёт время убивать, я скажу!» Зарычав, Голивера опустил руки на сантиметр, и мои ноги коснулись мостовой. Сморщившись от напряжения, громила с нажмом отрегулировал высоту руки своего напарника, чуть ниже, на полмиллиметра выше, чтобы я и не задохнулся и дрыгаться не посмел. Не дать не вязть стоматолог, устанавливающий кресло в оптимальное положение. Такое сравнение мне совсем не понравилось. Внешность, конечно, обманчива, Но парень был редкостным уродом. В отличие от своего бравастого дружка, он не источал грубую физическую силу, но с лицом, точнее с его пропорциями, явно произошло что-то непоправимое. Челюсть казалась слишком длинной, а глаза, посаженные чересчур низко, Создавалось впечатление, что, устав от такого лица, предыдущий хозяин смял его и швырнул в мусорную корзину, а мой новый знакомый вытащил и дал вторую жизнь. — А теперь поговорим! — голос громил и напоминал утробный рокот. — Слушаю вас! — невнятно пробормотал я. Ублюдок Гулливер рассёк мне губу. — Да, правильно, слушай. Меня зовут Сукер. Моего друга по Кастер хочу кое-что тебе сообщить. Ты моему другу не нравишься, и он мечтает порвать тебе горло. Очень жаль, выдавил я. "Да уж, жаль", склонившись к моему уху, прошептал Цукер. Из его рта тоже пахло отвратительной кислятиной. Ну почему мне постоянно угрожают личности, пренебрегающие элементарными правилами личной гигиены? Знаешь, по какое причинее он хочет разорвать тебе горло? Понятия не имею, прохрипел я. Конечно, не имеешь, согласился громила. Но я объясню. Ты их шаишься со всяким збродом, продаёшь себя направо и налево. набиваешься на неприятности. Удивительно, но именно тогда я пришёл к выводу, что у меня есть шанс. По какой-то причине этот придурок не хотел меня убивать. Ну, как минимум, пока не прочитает мне нравоучительную лекцию и, возможно, не выпадет Если это не желание подорвёт его решимость в тот момент, когда он со своим высоченным дружком соберётся меня порвать, я получу ничтожный шанс когда-нибудь рассмеяться, вспоминая маленькое происшествие в парке. Так или иначе, ни на один пункт обвинения я ответить не мог, потому что ладонь Гуливера, ах да, его же зовут По, до сих пор сменала мою трохию. Сообразив, в чём дело, Цукер начальственно коснулся его запястья, и тот немного ослабил хватку. Ну, я сглотнул и болезненно поморщился. Если объяснить, кого именно считать с бродом, я постараюсь обходить их стороной. Я заикался и шепелявил куда сильнее, чем заставляла рассечённая губа, а под занавес даже выпустил струйку кровавой слюны. Пусть думают, что я совсем плох. «Неужели я расслышал нотки сарказма?» Цукер махнул ножом прямо перед моим носом. Двухцветный блеск острия подсказывал. Нож любовно затачивали несколько часов, а напоследок вычистили и отполировали каким-то средством. Вероятно, я даже не почувствую, как в меня входит лезвие. «Ты не представляешь, насколько неуместен в данный момент сарказм!» Сейчас твоеим девизом должны быть покорность, раскаяние и готовность к сотрудничеству. На меньшее мы не согласны, я смиренно поднял руки. У меня ведь просто работа, так же как у вас. Серьёзные угрозы совершенно ни к чему. Так же как у меня, видимо, сравнение Цукеру не понравилось. Как у меня? Повторяю ещё раз, и я вырву твой поганый язык. Сначала мне почудилось, что злость это маскировка под садиста, но блеск в тёмных глазах вовсе не был фальшивым. Я задел за живое и громило жаждал ответить тем же. Отлично, ещё одно очко в мою пользу. Раз он злится, значит, склонен к неразумным опрометчивым решениям, и когда я сделаю уход, может неправильно его истолковать и запутаться. Кни счастью он также может сдержать слово и вырвать мне язык, так что я балансировала на краю пропасти. Простите, ребята, старательно изображая арабскую покорность, пробормотал я: "Мне очень жаль". К этому времени мой дополнительный сенсорный канал, больше всего похожий на обострённый слух, надрывался от оглушительных неблагозвучий. Если забыть о бровях, эти грамилы выглядели как люди, хотя в реальности были Лобгарус духами мёртвых людей, которые вселившись в тела животных, овладели и видоизменили их до такой степени, что не определишь, с каким зверем произошла жуткая метаморфоза. Не определишь, пока не настанет новолуние, когда положение коренным образом меняется. Выяснив, кто передо мной, я сразу опустил глаза долу. Порой оборотни реагируют на пристальный взгляд также, как доминантные самцы в группе горил. Если вдуматься, на одном из этапов своей посмертной истории, по вполне мог быть гориллой. Хотя для центрального Лондона это немного необычно, даже я бы сказал экзотично. В поисках гостевого тела, воставшие, как правило, далеко не уходят. Покажешь нам, насколько тебе жаль, издевательски предложил Цукер. Перейдёшь в наш лагерь. Но как? Ты не против? Конечно, нет. Только намекните, в каком лагере я нахожусь сейчас, точнее, в каком лагере находился прежде, чем перейти в ваш, потому что я не перешёл, а переметнулся едва услышав ваше предложение. Точно же? А объясните, кого пришить, и я сразу отправлюсь на задание, только имя назовите, ладно? Цукер замялся, и я чётко представлял почему. Когда образно выражаясь, держишь противника за яйца, Отвечать на конкретные вопросы противоестественно. Возникает ощущение, что упускаешь инициативу. У Луб-гору просто язык не поворачивался. «Обратись к своей совести», — оскалившись, посоветовал он. «Вспомни, кто недавно просил тебя об услугах». «В самом деле кто? Джулетт? Торрингтоны? Столичная полиция?» Если это и есть гипервостребованность, то мне она не нужна. Пока ощущения, мягко сказать, не из приятных. Как следствие, прежде чем продвинусь в делах хотя бы на полшага, не помешало бы выяснить, кому я обязан повышенным вниманием к своей персоне. От клиентов в последнее время отбоя нет, похвастал я. Напарник Цукера непреднамеренно ослабил хватку, позволив мне хоть немного восстановить дыхание. Поэтому прошу подсказку. Вы случайно не на наркодилера работаете? Есть один тип по фамилии Поле. Точно нет, потому что приятели из департамента по борьбе с тяжкими преступлениями считают, на меня собираются, как он выразился, наехать. Вы за этим явились? Или вы только умасливаете, а наезжать будут другие? Может, вы вроде Иоана Притечи, если понимаете, о чём я? Лобгарус смотрели на меня в полном замешательстве, но быстро опомнившись, взяли из-за дела. Кончик ножа с отвратительной фамильярностью скользнул по моей щеке. Однако во время этого странного разговора я механически ощупывал предмет, который поднял, когда меня поставили на ноги. Так, он из металла, округлый, точнее цилиндрический, с одной стороны полый, а с другой с конусообразным удлинением. кубок. Я ношу его с собой ради тех редких случаев, когда решаюсь попрактиковаться в чёрной магии. Нам нужна информация, объявил Цукер. А тебе нужно, чтобы мы не нарезали из твоих внутренностей фигурное печенье. Поэтому слушай внимательно, понял? Просто слушай. Мы знаем, как далеко они зашли и почему остановились тоже знаем. А кто не замкнул круг, верно? Птичка в последний момент вылетела из гнезда. Но если произошло хоть малейшее нарушение, бой не избежать. Мы изрубим друг друга в фарш, прежде чем настанет грёбаный рассвет. Тебе пообещали неприкосновенность? Полная чушь. Надеюсь, ты не настолько туп, чтобы на неё купиться. Вы всё это говорило мне не больше, чем рукописи мёртвого моря. Вероятно, я куда наивнее, чем вам кажется, тщательно подбирая ни к чему не обязывающие слова, ответил я. Тут в плавный ход беседы снова вклинился По. Да и хоть одно ухо у не вас ем, прогудел он. К счастью, Цукеру поставил эту просьбу без внимания. Надеюсь, Домоешь из этой ситуации можно извлечь выгоду, проговорил он. Что же, вполне естественно. Только поверь мне на слово, Кастер. Здесь выгода не светит никому, а вот смерть гарантирована, а после неё беды пострашнее. Вы убьёте меня, а потом изнасилуете. Сжав свободную руку в кулак, он занёс её над моим затылком, но Цукер качнул головой, Всего один раз, и страшный кулак остановился. Они замкнут крок, прорычал Цукер, приблизив к мне отвратительное лицо. И всё начнётся с самого начала. Тогда и случится беда, настоящая беда. Твои услуги больше нужны не будут. Думаешь, их заверения и гарантии останутся в силе? Думаешь, их благосклонность не изменится? Лоб-гору поднял руку и прижал к моему виску указательный палец. Ноготь Цукера напоминал острый клин. Так и хотелось сказать «коготь». Ладно, хоть кожу не поцарапал. По до сих пор держал меня за горло так, что я не мог даже отстраниться, когда страшный ноготь, прочертив на моей левой щеке невидимую дорожку, остановился буквально в миллиметре от глаза. «Если согласишься работать на нас...» Начал он с абсолютным спокойствием, которое пугало куда сильнее безумной ярости по «Есть смысл оставить тебя в живых». Я напустил задумчивый вид, хотя и на самом деле мозг работал в турборежиме. Рассуждал я следующим образом. Поскольку не имею ни малейшего понятия, о чем толкуют эти сбежавшие из дурдома идиоты... Шансы уговорить, чтобы не отрывали голову и не высасывали через трубочку соки, ничтожно малы. Раз так, самое время выложить козырного туза. — Ладно, ладно, — поспешно опуская глаза, пробормотал я. — Вы правы, они действительно сделали выгодное предложение. — Чёрт, а как бы вы на моём месте поступили? Тут я вскинул руки в жесть и отчаяние, но так, что правая, с зажатым в ней предметом, ударила прямо в лицо по... Если честно, я бы дорого отдал за кинжал, но, в принципе, потир тоже отлит из серебра и края довольно остры. Я двинул им по щеке громилы достаточно сильно, чтобы пустить кровь. В этом и заключался весь смысл манёвра. Заметив холодный металлический блеск, второй оборотень поспешно отступил и закрыл грудь руками. Даже не посмотрел, от чего именно пытается защититься. «Лоб-горус не любят серебро». Своеобразная аллергия на него является неотъемлемой частью комплексной сделки, наряду с возможностью захватить новое тело и скрываться под чужой личиной. Едва кровь в пол соприкоснулась с самородным металлом, громила взвыл от боли и выпустил меня из тисков. Поднявшись, я увернулся от его лап и как следует двинул в челюсть Цукеру. В идеале напрашивался другой приём, а челюсть можно запросто сломать запястье. Да и в девяти случаях из десяти банальный пинок под дыха даёт лучший результат. Но именно этот удар извлекал максимум из моей позы и рывка, потому что я уже бросился бежать. Громила отшатнулся и выпустил из рук нож, который мне удалось поймать на лету. Слава богу, за рукоять, а не за лезвие, иначе бы я точно оставил на поле боя несколько пальцев. Потом я припустил, что есть мочи, подгоняемые разъярённым воем по... Скорее к воротам, тем открытым. Однако, едва обогнув павильон, я свернул с тропинки в кусты, страстно моля Бога, в которого не верил, чтобы не дал в темноте споткнуться о корень или рытвину. Впереди показался забор. Перебросив нож, я ухватился за перекладину ограды, меж фигурными металлическими наконечниками, и подпрыгнул. По чистому везению, а вовсе не сознательно, я уместил среди острых колей сначала одну ногу, потом другую. Вцепившись во влажное прутье, я лихорадочно соображал, как перелезть на ту сторону и не проколоть живот, когда в плечо ударило что-то холодное и тяжёлое. Проблема решилась сама собой. Потеряв равновесие, я перевалился на улицу. Шинель зацепилась за наконечник, на несколько секунд превратив меня в маятник, потом порвалась, и я упал лицом на асфальт. По плечу огненной лавой растекалась боль, но рука работала, и жалеть себя было явно не время. Кое как встав, я поднял ношу и огляделся по сторонам. Вот и задача номер 2. Кто скажет, где теперь машина? Я обернулся, и тут же в этом раскаялся. Две тёмные фигуры неслись по кустам со скоростью, в несколько раз превышающей мою, причём не на двух ногах, а на четырёх. Одна из них размером с крупного носорога, предположительно по, замерла перед прыжком. Я нисколько не сомневался. Мой новый друг перемахнёт через заграду с лёгкостью победителя скачек Grant National. Я бросился бежать неизвестно куда, и попытавшись сориентироваться уже на ходу, неожиданно понял, что машина передо мной буквально в метрах 50. За спиной послышалось тяжёлое бум. а потом по мокрому асфальту заскрипели ногти, когти или что-то подобное. Приземлившись с этой стороны забора, Побросился в погоню. Вытащив из кармана ключи от машины, я сжал, сжал, сжал на кнопку, пока не раздался бодрый писк, свидетельствующий, что двери разблокировались. Одновременно трижды мигнули габаритные огни. Надо же, заметил это лишь сейчас, когда смерть буквально дышала в спину. Распахнув дверцу, я влез в салон и... И моментально закрылся. Теперь следовало заблокироваться, нажав на другую кнопку брелка. Бам! На дверь налетело что-то тяжёлое, но к счастью, она не поддалась. Нож, про который я совсем забыл, пришлось бросить на пол. Если я полезу в драку, живым мне из неё не выбраться. Дрожа, как капелька пота на груди стриптизёрши, я умудрился вставить ключ в зажигание, уже забрался повернуть и замер. От сильного удара на водительском окне появилась большая трещина. Чисто автоматически я посмотрел налево. По, вернее, я решил, что по передо мной был оживший кошмар. Полуаморфное нечто внешним видом напоминающее жуткий гибрид человека и крупного представителя семейства кошачьих. Судил я в основном по зубам. Сами понимаете, в такие моменты взгляд как магнитом приковывается к разверстой пасти. Машина завелась, когда чудище подняло когтистую лапу для второго удара, который, по всей видимости, был нацелен мне в лицо. Форд рванул вперёд, с оглушительным треском оставил вмятину на бампере стоящего рядом БМВ и, перегородив дорогу, резко накренился. Машина чиркнула днищем по тротуару и, разворачиваясь, Я едва не задел стену банка Шотландии, побросился следом, но я судорожно сдавив педаль газа, оставил его далеко позади. Спасибо, несуществующий бог, за мной должок.